Глава 31. «Вы поведете!» Из дома Вещерский выходил, слегка покачиваясь, и со стороны казалось, что княжич, если не в усмерть пьян, то пребывает в весьма близком к состоянии. Сходство изрядно усиливали что покрасневшие глаза, что какое-то необычайное возбуждение, прорывавшееся у мелких суетливых жестах. Я, как видите, не в лучшем состоянии. Квартиру, прибрав сперва музыкальную шкатулку, он опечатал. И верно, нехитрое это действие, прежде и Демьяна, не особо сил забиравшая, ныне возымел свои последствия. «Я не умею». «А тому иметь нечего. Садить и рулите, только скорость держите невысокую». «Может...» — толпа у дома не спешила расходиться. Вещерский взмахнул рукой, и перед ним, словно из-под земли, возник полицмейстер. «Скажи, пускай возвращается! «Всех опросишь относительно жильца из шестой квартиры, Василия Павловича, как вы там?» «Ижгина», — вынужден был признаться Демьян. «Вот, про Ижгина и опросишь». Вещерский добрался-таки до автомобиля и практически рухнул на сиденье. «Демьян, немедля, тут без нас разберутся, а Марья, если к обеду не явлюсь, сама за мной придет. Может, все-таки шофера?» «Откуда тут шоферы?» – весьма натурально удивился Вещерский. «Да и не собираюсь я допускать какого-то постороннего шофера к Марьиному автомобилю. Она его любит, может, даже больше, чем меня». Спокойствие это признание не добавило. «А я?» «А вы не посторонний, Вы уже почти член семьи». «Когда успел?» «Наверное, и Демьян был не сказать, чтобы в себе, если осмелился разговаривать с княжичем в подобном тоне». Когда по винограду лезли, это, знаете ли, роднит. Тогда ладно. На водительском месте было странно. Вот, погодите. Вещерский наклонился и легонько погладил украшенный алым кристаллом рычаг. Сдвигайте его вперед. Правильно. И вон на ту педаль давите. Сильнее не бойтесь. Страха не было. Был совершенно неподобающий место и ситуации азарт. Вдруг подумалось, что он, Демьян, справится, что, небось, было бы сложно управлять, его бы не допустили. Вряд ли Вещерский стал бы машиной рисковать, не говоря уже о собственной особе. Заурчал мотор, и машина, показалось, вздрогнула. Легонько. А теперь на вторую давите, и вперед, легонечко, вот так. Вещерский откинулся на соседнем сиденье и глаза прикрыл. По городу сильно не гоните, улочки тут узкие, люди дикие, не поймут. -с». Толпа, которую жандармы разгонять не пытались, да и вряд ли сие было возможно, ибо хотелось людям знать, что все-таки случилось в доме такого, что заставило приличных людей по стенам ползать. Сама расступилась, пропуская урчащего зверя. Машина слегка тряхнула, когда она переползла на мостовую, и Демьян, решившись, чуть сильнее надавил на педаль. «Вот-вот», не открывая глаз, произнес Вещерский, «только у какой-нибудь кондитерской остановитесь». «О, какой?» «Понятия не имею. Я первый раз в этом городе». «И я тоже счел уточнить Демьян. Я даже не уверен, есть ли здесь кондитерские». «Есть. Обязаны быть. Вы же видели, сколько тут дам. А где там и? Там и кондитерские. Или наоборот?» «До конца я в этом вопросе так и не разобрался. Но главное, что без кондитерской нам нельзя. У меня дома жена. Возможно, злая». «Почему злая?» А с чего ей доброй быть, когда родную сестру едва не убили? Это, знаете ли, весьма на душевном спокойствии отражается». Демьян подумал и согласился, что в этом есть свой резон. Кондитерскую он нашел. Судя по ценам, которые и Петербург бы смутили, была она, если не лучшую, то точно из числа приличных, куда не всякая публика заглянуть рискнет. Демьян рискнул, и Вещерский тоже. Окинув мрачным взглядом витрины, Он протянул отвратительно бодрой девица ассигнацию и велел самого лучшего на все. А чего именно? Всего и побольше. Судя по всему, супруга Вещерскому досталось мало что с характером, так и прожорливая до крайности. А с другой стороны, Демьян указал на деревянную коробочку, в которой в розетках золотой фольги лежали конфеты 20 рублей. Да, за эти деньги месяц жить можно. Но, как ни странно, стоило взять в руки лаковую коробочку, которую ко всему обернули тончайшую розовой бумагой, а поверх повязали пышный бант, и, к сожалению, исчезло. и Вещерский не сказал ни слова. Дальше просто ехали. Вещерский придремал, кажется. Зимьян следил за дорогой и машиной, которая ощущалась огромной, тяжелой. Местами и вовсе, чтобы повернуть рулевое колесо, приходилось изрядную силу применять. Но справился – И, выбравшись из города, который вдруг показался каким-то надево размазанным по окрестному плоскогорью, решился прибавить скорость. Мотор заурчал, как почудился, довольно, и «Руссобалт» полетел по дороге. Правда, полет был недолгим, и, пожалуй, следовало признать, что в ряде случаев машины имели преимущество перед лошадьми. А в доме было людно. Стоило Демьяну осторожно, не хватало снести чего-нибудь по случайности, подобраться к крыльцу, как Вещерский встрепенулся, потянулся и совершенно неприлично во весь рот зевнул. Из машины вышел первым и, подхвативши пакеты, а получились они огромными, крикнул «Дорогая, я дома!» Дорогая не отозвалась, зато на пороге появилась до хмурая ляля, -ля, которая княжича и взглядом не удостоила, зато при виде демьяна вдруг расцвела и заулыбалась. «Доброго дня!» – сказала она, но непонятно, к кому именно обращаясь. «А вас уже заждались!» – дребезжал рояль. «Или это было пианино?» Или и вовсе клавесин. Демьян как-то не слишком разбирался в музыке. Но сейчас, чтобы это ни было, звучало оно на редкость мерзко. Нервные неровные звуки складывались в столь же неровную мелодию. — Дорогая! — с неожиданной вдруг робостью произнёс княжич Вещерский. — Я вернулся! Женщина, мучившая инструмент, всё же Демьян решил, что это был именно рояль. Но спроси кто, обосновать бы вывод не сумел. Обернулась. Она была хороша. Настолько хороша, что сразу становилась как-то не по себе. Такая ледяная красавица с бледной кожей, со светлыми волосами, с глазами того яркого синего цвета, который у людей обыкновенных встречается редко. «Ты опоздал к обеду!» — сказала она холодно. И Демьян поюжился. А еще испытал преогромное желание спрятаться за не такую уж и широкую спину Вещерского. Подумала, что там, в коридоре... Перед бомбою спина эта казалась куда как шире. Впрочем, мы все к нему опоздали, поэтому обеда не было, — говорила она спокойно, отстраненно даже. Впрочем, отстраненности этой хватил хватило ненадолго. Женщина встала, и как-то оказалось вдруг, что ростом она превосходит Демьяна, да и Вещерского тоже. — Дорогая, значит, никто никуда не опоздал, а это тебе, — Вещерский протянул пакеты. — Некромант! — очень тихо произнесла Марья. Столь тихо, что Демьян едва-едва расслышал. «Скажи, о чём ты думал, сватая моей сестре, некроманта?» «Приехал!» Вещерский воскликнул это, пожалуй, чересчур радостно. А у Демьяна появилось стойкое ощущение, что он здесь лишний. И что пока его не замечают, но лишь пока. А заметив, не простят невольного свидетеля семейной ссоры. «Приехал!» Марья уперла руки в бока. Данильзе ставше похожий на сестру. «А это кто?» Сбегать было поздно. «Это?» Вещерский обернулся, будто впервые увидел Демьяна. «А это один очень хороший человек, который очень мне помог. Демьян Еремеевич, позвольте представить вам свою супругу, несравненную по красоте и силе духа женщину». «Льстец!» – пробормотала Мария. «Причем наглый. Мария Александровна!» Демьян поклонился. «А это Демьян Еремеевич, сотрудник нашего ведомства, и героическая личность, весьма героическая». «Что, согласился на какую-нибудь твою авантюру?» – уточнила Мария. А разглядывала она Демьяна, пожалуй, чересчур уж пристально. И под холодным взглядом ее сразу стало неловко. Он и без того-то не сказать, чтобы красавец, а еще маска чужая, неудачная, и вовсе делала его человеком несуразным, если не сказать неприятным». «Как можно? А то я тебя не знаю». Мария принюхалась. «Миндальные пирожные? И они в том числе. Все для тебя, дорогая. А где Владиславчик? Владиславчик, стало быть. Так ты просил отыскать хорошего человека. А он очень хороший человек». Вещерский развел руками. «Не его вина, что некромантом уродился. Поверь, лучше и порядочнее его сложно кого-то найти». «Ну-ну». «Ты просто настроены чересчур скептически. Идите-ка вы в гостиную!» Марья повернулась к инструменту и скривилась, словно от зубной боли. «И найди мне настройщика, а то ведь играть невозможно!» «Может, тогда не надо, раз невозможно?» – робко поинтересовался Вещерский. Однако разве могли княжную остановить подобные мелочи? И усевшись за инструмент, она коснулась клавиш – а дом наполнился дребезжащими нервными звуками, в которых Демьяну чудилось предупреждение. До того чудилось, что просто-таки мурашки по спине побежали. «Идем!» – Вещерский подхватил его за руку. «Видишь, переживает. Попереживает и успокоится. И вообще, нам, Владислава, найти надо. Если кто и разберется, почему эта погонь умерла и что там вообще творилось, то он и только он. Так что, будем считать, повезло». Помянутый Владислав отыскался в гостиной, некогда, надо полагать, обставленной в охотничьем стиле. Ныне в комнате сохранились обои мшисто цвета, несколько неоднородные, выцветшие пятнами, что усиливало сходство их с самхом. Тяжелые гардины были перетянуты шнурами, и тонкие ниточки паутины, скрытые в складках, пожалуй, можно было бы и не заметить. Но Демьян заметил и паутину, и покосившуюся картину, на которой охотничьи собаки плясали вокруг вставшего на задние лапу медведя, и темные пятна характерной формы, стало быть, некогда на стенах висели чучело. А вот там в углу наверняка держали ружья, не охотничьи, но из тех, которые делают, чтобы людям показать не стыдно было. Ныне комната казалась пустоватой и несколько заброшенной. Впрочем, заброшенность, кажется, вовсе не беспокоила молодого вихрастого парня, устроившегося у ног Василисы. Он сидел на полу, положив эту самую ногу себе на колени. И не просто положил, но вывернул самым невообразимым образом – Показалось, что еще немного, и она сломается, потому как не может живой человек вот так вот ноги выворачивать. «Спокойно», – сказал некромант, ткнувши пальцем в подошву. «Не дергайтесь!» «Я не дергаюсь, оно само!» Василиса хотела было встать, но ей не позволили. «Я скоро закончу», – рявкнул некромант, и по комнате прокатилась волна силы той самой тяжелой, тошнотворной, которая у людей обыкновенных вызывает лишь страх и отвращение. Страха не было. Было желание схватить этого умельца за шиворот и тряхнуть хорошенько, чтоб не думал больше пугать приличных барышень. Василисе определенно силы не нравилось. Вон побелела, губу прикусила и глаза закрыла, но терпит. И. И значит, в этом есть смысл. Пусть Демьян его не понимает. Идем. Вещерский потянул за руку. «Не стоит пока мешаться. Глядишь, и вправду разберутся». «С чем?» «С проклятием. Так оно все-таки есть». «Донесли!» «Рассказала», — признался Демьян и переступил порог комнаты. И дверь прикрыл. От чужой силы слегка мутило, и во рту появился привкус гниловатый, нехороший. «Даже так?» «Что ж, Владислав лучше в своем деле и упертый». Но некроманта Мария точно в семью не пустит. Кажется, Вещерского данное обстоятельство ничуть не огорчило. Скорее уж наоборот. Выглядел он, да, довольным. Идем. Надо связаться с кое с кем. Заодно уж и твой вопрос решим.